Глава 24 В шатре Гангана было тесно. Сегодня в нем собрались все командиры сборного отряда, гнавшего Риольцев, все его крупные командиры. Никого младше Хёнбана здесь не было. Но и так было тесновато. Впрочем, это была скорее вина шатра. Ганган Крау повел рукой, предлагая всем приглашенным присаживаться вокруг стола. На нем была расстелена искусно начертанная карта. Едва стих шепот голосов, как Ганган заговорил. «Король благодарит нас за все сражения последних недель!» Протянул руку в сторону. Расторопный слуга тут же вложил в нее свиток с большой королевской печатью. Ганган развернул его и дальше читал уже с листа. «Могучий дары скера. Те, кому хранители вручили долг защищать наши земли, Я, лавой Умбрада, король Скера, благодарю вас за мужество и силу, которые позволили очистить от риольских выродков центральные земли и загнать их в ловушку охотничьих угодий. Впереди последняя битва, которая окончательно докажет Риолу, как сильно он ошибался, зайдя так нагло на нашей земли. Я верю в вас и дары Скера, и ожидаю от вас победы и только победы». Опустив свиток, Ганган -ган Крау внимательно оглядел собравшихся и негромко закончил. «Слава королю лавою!» Идары тут же вскочили, дружно рявкнули. «Слава королю и долгих лет правления!» Ганган -ган Крау скатал свиток и поинтересовался. «Никто не хочет ничего сказать?» Ответом ему стало молчание. Ганган -ган ухмыльнулся и махнул рукой. «Садитесь!» Едва Идары опустились, как ухмылка исчезла с его губ. Тогда я начну первым. В приказе короля есть приписка, что в качестве первой награды за победу над реольцами он дарует всем освобождение на три месяца от воинской службы, и вы сможете вернуться домой на отдых. Можете сообщить об этом своим людям. «Долгих лет правления королю Лавою!» Ганган -ган кивнул и, мягко обводя всех внимательным взглядом, произнес... Если кто-то посмеет сказать, что он более верен королю, чем я, то я без малейших сомнений брошу такому человеку вызов и накажу его за ложь. Но одно дело официальные письма, которые рассылают писари короля, а другое дело суровая действительность войны. Этой странной войны. Тишина в палатке стала оглушительной. Казалось, и дары перестали дышать, и только слушали. «Нет никакого сомнения, что мы не загоняли реольца в ловушку. Если и есть в этом чья-то заслуга, то благодарить нам нужно... Кого, по-вашему?» Несколько ударов сердца за столом царило молчание. Затем Идар слева, Глебл, глухо ответил. «Никого». На нем скрестились взгляды всех остальных командиров. Но он лишь сильнее выпрямил спину, и не думая опускать взгляд или отказываться от своих слов. Ганган -ган кивнул. «Продолжайте, хёнбан Риольцы сами позволили нам гнать их сюда. Больше того, один из моих людей, тот самый, что отличился в битве за алтарь, докладывал мне, будто кровавый воин перед смертью хвастался, что пленных они отправят к ожерелью. Заметив взгляды, глевол пожал плечами. «Я докладывал об этом господину». Ганган -ган кивнул. «Все так и было. Приятно слышать, что вы не только бездумно выполняете мои приказы, Хионбан Глебл, но и думаете, пусть у вас и была подсказка». Но одного здравомыслящего командира мало. «Кто еще выскажется, доказав, что я могу доверять ему воинов?» «А что, уважаемый Ганган, -ган, доказательств прошлых схваток наших отрядов с реольцами уже недостаточно?» «Теперь нужно еще и болтать языком!» В шатре снова исчезли все звуки. Ганган -ган вскинул брови и оглядел сказавшего это Идара. хонбан Тирис из дома Болталк, что на западе». Заметил. «Раньше вы предпочитали молчать, Хоу». Тирис мотнул головой. «На совещании перед нашим разгромом я не молчал. Правда, это и было еще при Хоу у Чулуне. Его сосед не выдержал». «На что ты намекаешь? Что мы снова проиграем? Да ты в своем уме! Все последние!» Ганган -ган Крау поднял руку и призвал к порядку. «Тихо!» Тиресу приказал. «Продолжай. Говори, что тебе не нравится». Тот коротко буркнул. «Нас тащит в ловушку». Ганган -ган потребовал. «Поясни». «Люди, господин Ганган. -ган, при разгроме мы уже видели кровавых жнецов и даже воинов» но с тех пор число деревень, которые опустошили реольцы, лишь увеличилось. Но скольких из них мы встретили в бою и сколько вообще нашли ритуалов? Где все эти сотни пленников?» Сидевший до этого молча дар потер лоб и сказал, «Ладно, я понял. Это ловушка, и там будут кровавые жнецы. Сколько? Кто у нас считал пустые деревни из всех докладов? Гайкуджи-визир? Вроде он?» Хёнбан Тирис хмыкнул. «К чему эти пустые подсчеты? Старосту вели вместе со всеми. Владители не отчитывались перед нами о числе жителей. Отряды лишь приблизительно прикидывали, сколько там могло быть крестьян. Полсотни больше, полсотни меньше. Думаете, они делали это точней? И как нам строить планы?» Хёнбан Тирис в ответ привстал, очертил пальцем кольцо горы жерелья и жестко сказал. «Строить планы нужно, исходя из того, что все они набиты кровавыми жнецами!» Ганган -ган Крау несколько раз медленно хлопнул в ладоши. «Отлично! Именно этого я и добивался. Чтобы вы строили планы битвы, исходя из худшего, глупые потери недопустимы, запомните, недопустимы! Начнем!» Слуга тут же шагнул к столу, поставил на него резную деревянную шкатулку. Ганган -ган откинул крышку, и одна за одной принялся выставлять на карту круглые фигуры из полированного камня. Ставка западного отряда, что прикрыл столицу. «Их мало, у них свои приказы, и нам нет до них дела. Наша ставка. Риольцы. Король приказал нам наступать по этим двум дорогам главной долине». «Выступать всем?» «Разумеется». «А что с охраной лагеря? Ранеными?» «Раненых и будет достаточно для охраны. Алтарь возьмем с собой». «Возможно, стоит отослать их с торговцами к ближайшей деревне или замку?» «Неплохая мысль, Хёнбэн. Займись этим, выделя одного из своих людей, что поведет их». Палец Гангана скользнул по карте. «Дальше мы должны выйти сюда» и заблокировать эти три дороги, что начинаются в долине. Хёнган Тирис привстал и провел пальцем между двух фигур, закрывших дороги. «Предгорье. Уверен, они буквально изрезаны тропами, по которым местные срезают путь или обходят посты егерей короля». Ганган -ган кивнул. «Вы должны заняться и ими. Опросите людей, отыщите тех, кто бывал здесь». Выберите отряды следопытов, которые займутся проверкой склонов. Глебл буркнул. По сути, эти тропы не опасны, господин. По ним не проведешь много людей. Главное, быстрым ударом продвинуться по дорогам и занять долины перекрестки. Если мы будем контролировать их, то будем контролировать и выходы на эти тропы. Мелкие отряды можно будет зачистить и позже. Очередь следопытов придет тогда же. «Ни к чему ослаблять отряды, если там впереди полно жнецов, а вы приказали отправить всех раненых и бесполезных прочь». Ганган -ган снова кивнул. «Все же лучше перестраховаться». Достал из шкатулки еще горсть фигурок. «Распределим такие долины. На пути к сердцу королевских охотничьих угодий нам нужно будет пройти через...» Глебал рявкнул, заставляя дрожать воду в ведре, которая стояла возле моего лежака. «Птенцы! Ко мне!» Трейда буркнул. «Давно пора позабыть о птенцах». Я пожал плечами и принялся натягивать сапоги. Самый простой способ разделить, кому идти к нему, а кому нет. Словно подтверждая мои слова, раздались гораздо более тихие вопли. «Командиры восточных отрядов ко мне! Командиры домов Арио, домов...» Трейда все равно скривился. «Значит, мог бы придумать и какое-то звучное название». Видя его недовольное лицо, я не удержался от смеха. «Ага, перекованные или подчиненные человека горы». Впрочем, выйдя из шатра, я согнал улыбку с лица. Весь лагерь бурлил, пространство между шатров заполнили и дары и солдаты. Глебл махнул рукой, привлекая наше внимание. Правда, не заметить его и так было сложно. «Большой меч, да». Он собрал нас между двух шатров, чтобы суета в проходах нас не затронула. Оглядел, кивнул своим мыслям и потащил изножен меч. Я лишь успел в изумлении вскинуть брови, хотя кто-то отшатнулся. А Глебл уже чертил клинком карту на песке и пояснял. «Король приказал выкинуть остатки риольцев с земли Скера». «Наградой за эту битву станет возвращение домой на три месяца!» Кто-то разочарованно протянул. «Я думал, насовсем!» А далее ухмыкнул. «Боюсь, главное, битва сейчас происходит совсем не здесь, а на границе. И там были бы рады увидеть нас сразу, а не через три или даже четыре месяца. Да к тому времени они и сами победят!» Глеб рявкнул. «А ну, хватит квахтать!» Убедившись, что больше никто не смеет болтать, приказал. Всех бесполезных, раненых, станущих обузой в горах, прочих из отрядов. Пусть сворачивают лагерь, один из задаров восточного отряда останется здесь за старшего. Остальные завтра с рассветом должны оказаться вот здесь. Глебул уронил на песчаную карту камень. На дорогу, которая петляла между склонов и вела к перевалу через этот невысокий хребет. На этом он не успокоился. Новые, более мелкие камешки принялись усеивать его карту. «Здесь разделимся. Отряд Фата заблокирует вот эту тропу, чтобы нам не ударили в спину. Отряд Адалио двинется по этой тропе, поднимаясь выше к сторожевой башне. Ты должен будешь уничтожить реольцев, если они там есть, подать сигнал дымом и спуститься по склону, соединяясь с нами». Отряд Леалы идет со всеми до вот этой развилки. Здесь уходит влево, огибая гору. Ты должен проверить вот эту небольшую долину и соединиться с нами вот здесь. Следующим отделяется... Мои воины встретили меня внимательными взглядами. Я кивнул. Началось. Ганган -ган отдал приказ двигаться вперед. Про возвращение домой я промолчал. «Ни к чему говорить об этом раньше времени. Кто знает, как изменится приказ короля завтра?» «Сначала мы будем двигаться со всеми, затем у нас появится отдельное задание. Небольшая долина, которую мы должны проверить. У кого-то из старших воинов есть советы?» орг пожал плечами. «Горы — это нам привычно. Со старшим господином мы излазили все наши северные горы. Я напомнил». Эти горы гораздо ниже, без снега, зато полно зелени. Орок кивнул. Да, плохо, но мы справимся. Суть одна — держаться подальше друг от друга, поглядывать наверх, потому что враг любит сбрасывать оттуда что-нибудь на головы. Кто-то из старших воинов добавил. И вообще, крутить головой не переставая. орок принялся перечислять. Воды взять побольше, пробежаться по лагерю, может, у кого удастся взять еще веревок, «Обувь проверить, пока есть возможность. Камни-горы ее просто жрут на ходу». Переведя взгляд на меня, орок осторожно предложил. «И, господин, два отряда — это очень мало. Разбейте нас на шесть или даже десять отрядов. Так будет лучше». Я благодарно кивнул. «Хорошо». Поняв, что этого мало, перед таким опасным делом оглядел своих воинов. «Служащих нашему дому уже годы. Остатки своего первого десятка». Или ото, и добавил, «Я верю в вас, в вашу силу, в вашу выучку и ваш опыт. Вы настоящая опора силы нашего дома Денуда. Я вами горжусь». Орок рявкнул, «За Денуда и его владетелей Нумера Илеала! За Денуда!» Чужое присутствие за спиной я не ощутил, уловил по взглядам, которые перевели с меня мои воины. Глебл. Каждый раз удивляюсь, как при его размерах и весе он способен так бесшумно передвигаться. Обойдясь без меча, я сложил перед собой ладони. «Хёнбан, у вас есть еще задание?» Глебл хмыкнул и негромко не согласился. «Нет, твоему заданию у меня добавить нечего. Скорее хочу объяснить свой приказ». «Я поднял брови. Хёнбан». «Будем честными между собой, Лиал. «Как и дар, ты слаб». Я не удержался от ухмылки и кивнул. «Так и есть, Хонбен Глебл. Вы же сами оценивали мое посвящение после алтаря». Он отмахнулся. «Не перевирай». Это делал господин Суаф, владетель Верда. Моя ухмылка стала лишь шире. Какая разница? Возвышенный мечник, четыре из шести даров. Не эта кузня обещала мне, когда рассказывала, как важно перековать свою кровь и доказать свое желание стать сильным. Глебл скривился. «Не замечал за тобой раньше такой желчности». «Да, это мои слова и мои обещания. Если уж говорить о тебе, то я считал, что ты станешь одним из шести сильнейших». Я перебил его. «Благодаря чему? Своей крови наследника или своим усилиям?» «Я...» Глебл замолчал и признался. «Я не могу отделить одного от другого». Так может, вы можете сказать, что я плохо старался, старший наставник кузни? Не могу. Мне этого было мало, и я продолжил говорить. Может, кто-то другой из птенцов сумел убить возвышенного плетущего до своего посвящения хранителям? Никто. Несколько ударов сердца я кусал губы, стараясь удержать в себе рвущиеся с них слова. Но не справился, не сумел последовать старому совету Глебола. Подался вперед понизил голос до шепота и позволил своим словам сорваться с губ и перестать сжечь мне грудь. «Старший наставник, скажите честно. Ведь в тот день я должен был умереть. Не было никакой ошибки с картой». Глеб молчал, опустив голову, сверлил меня взглядом из-под лобья. Я выдохнул и исправился. «Наставники и кузни ведь остались давно в прошлом, Хёнбан. Ответьте честно своему Гаекуджи». Вы ведь все равно сегодня послали меня в полную задницу и снова не дали моему отряду даже паладина. Глебл быстро огляделся. Но солдаты держались от нас в отдалении, очертив вокруг нас словно круг в 10 шагов ширины и занимались своими делами, готовясь выступать. А стоящую его плеча тени Глебл, конечно, не мог видеть. Глебл выбросил вперед руку, ухватив меня за плечо. Произошло это так стремительно, что я не успел ничего сделать. Через миг он притянул меня к себе, склонился ко мне, едва ли не упираясь лоб в лоб, и прошептал одними губами, «Да, в тот день ты должен был умереть. Это я принял решение, что ты не должен позорить кузню. Я считал, что на посвящении ты не сумеешь стать и мечником, что в поединках с Аддалио ты сжег и хор в своей крови. Как мы оба видим, я ошибался». «Ты получил больше, чем я ожидал. Доволен правдой?» Я дернулся, уперся рукой в плечо Глеба, пытаясь оттолкнуть его от себя. Не сумел, несмотря на всю свою силу. Все, что мне осталось, зло прошипеть. «Доволен». Глеба растянул губы в злой улыбке, встряхнул меня. «Незаметно». «Но ты ведь хотел правды?» «Не слышу». «Хотел». «Тогда засунь свою злость поглубже в задницу». Чью. Глебал хохотнул, но в глазах его не появилось и тени смеха. Ты можешь попытаться, Леал, Ты можешь попытаться. Я вновь дернулся и снова не сумел вырваться. Паладина я уже убивал в схватке. Сумею ли справиться с великим? Не уверен. Зато уверен в другом. Даже услышав признание Глебола, который неожиданно взял на себя всю вину, Словно это он уговаривал владетеля Суава провернуть ту историю с адептом внешних техник, я неожиданно не ощущал в себе злости на Глебола. Во всяком случае, не такой, чтобы попытаться подстеречь его в одиночестве и убить. Например, вместе со своими старшими воинами. Удивительно. Тот же Биха подгадил мне гораздо меньше, но я его убил. Глебол пытался меня убить. «Много раз, если вспомнить уединенную тренировку, поединки, адепта, и то, что не появись тогда судья, то глебал наверняка убил бы меня в той деревеньке. А глядишь ты? Не хочу его убивать. Странно. Прям-таки сбываются его слова, которые он говорил нам, птенцам. Те, кто выжил, должны мстить тем, кто прислал их сюда, а не тому, кто сделал их сильными». Глупо, конечно, ведь мстить отцу я тем более не буду, скорее уж. Глебл хмыкнул и кивнул, как мне неожиданно показалось, с одобрением. Впрочем, его слова тут же это подтвердили Я не ошибся в тебе. Я грызнулся. Ошиблись. Я сильнее, чем вы думали. Он снова кивнул У каждого из ударов есть свои сильные стороны. А далее, великолепный полководец, он сумеет взять сторожевую башню. Даже если там будет вдвое больше реольцев, чем в его отряде. Трейд хорош в интригах, но сейчас это бесполезно, и ему приходится ужом вертеться, чтобы выжить. Впрочем, он достаточно силен, чтобы ему это удалось. Невольно я внимательно слушал глебола Если слова про адалию не были для меня откровением, то слова про умения трейда ими для меня стали. Интриги? Да ладно. Я не удержался. А я? Глебл довольно кивнул. «Главный вопрос. Раньше я считал, что твой основной талант — безжалостность и приспособляемость. Но война с Риолом открыла мне тебя с другой стороны. Нет!» Глебл покачал головой и, наконец, отпустил меня, выпрямился, повторив «нет». «Это случилось раньше. На том дворе с адептом. Выживать. Ты умеешь выживать там!» где все кажется безнадежным. И замолчал, оглядываясь. Я бросил быстрый взгляд направо, налево. Глебл хохотнул. «А еще ты умеешь вести за собой людей. Так хорошо, что они готовы за тебя умирать». Повысив голос, Глебл спросил, тыкая пальцем в того, кому задавал вопрос. «И нападать на Идара, да?» Орок засмеялся. «Господин хондон вот это вы сказанули!» «Разве мы бы осмелились?» Глебл поддержал его смех. «Да, разве вы осмелились бы делать это в самом центре лагеря?» «А выстроились так случайно, верно?» Орак с улыбкой пожал плечами. «Даже не понял, о чем вы говорите, господин». Я тоже скривил губы в едва заметной усмешке. Орак справа, кодик слева, между ними Глебл. Ближними стоят самые опытные и старших воинов, В руках половина остальных луки, и смотрят они в проходы между шатрами. или замер у стены шатра, напряженно вглядываясь в спину Глебола и держа руки на весу, готовый складывать печати. Я повел рукой. хёнбан оставим эти глупости. Мои люди лишь готовятся выполнить трудный приказ в долине. Да и лезть ваши не к месту. Закончите лучше ваши слова. Глебол хмыкнул. Ты умеешь выживать. И раз за разом справляешься, не теряя людей, даже без помощи ауры Великого Паладина. И не всегда это можно объяснить великолепными доспехами твоих воинов. А еще эта война открыла у тебя какое-то звериное чутье нариольцев. Эта долина, чтобы она во веки веков осталась безыменной, по-хорошему требует половины моих людей. Но я не могу послать туда столько. Зато у меня ты и твои люди». В броне достойной гвардии Великого дома с командиром, который умеет выживать и с чутьем, которое не позволит ему пропустить там реольцев. А великий паладин Глебл пожал плечами, вы не сможете там действовать одним отрядом. Вам придется разбиться по 3-4 человека. Я же не могу дать вам даже 10 паладинов, не то что 10 великих. Теперь, смеялся я, «А, значит, можно не давать и одного!» Глебл кивнул. «Ты все отлично понял!» «Уверен, что ты дойдешь до места сбора!» «Мелиал из дома Денуда!» Глебл развернулся, двинулся прочь, заставляя расходиться моих воинов со своего пути. Прошел сквозь них, возвышаясь над ними на голову, а то и полторы. Кодик шагнул ближе и выдохнул. «Господин, вы уж очень грубо ведете себя со старшим командиром. Кажется, проход сквозь мечи не добавил вам ума». Гамеон буркнул. «Ты бы тоже придержал язык, Кодик?» «Кто бы говорил о наглости, но только не ты сейчас». Я двумя руками одновременно похлопал их по наплечникам. «Спасибо за беспокойство». «Готовы?» «Да». «Тогда собираемся. У нас самый длинный из всех путь. И самый сложный». Я не стал спорить. Поймал взглядом Синеглазова, поманил его к себе. Ему точно не место с нами в горах. Прикажу ему помогать тем двум раненым из отряда префера. Тень коротко отчиталась. «Никого, господин». Я привычно кивнул. «Отлично. Выход в долину и не думает никто защищать, устраивает нам ловушку или пытаться скинуть нам на головы камни». Повел рукой. «Медленно двигаемся вперед». Орак уже привычно покачал головой, но шагнул, увлекая за собой свой отряд. «Я шел в пяти шагах за ними, вместе с Илиотом, готовый тайно помочь ему прикрыть воинов от стрел или яда. Тени тенями, но я все еще не знал предела их возможности и старательности, не доверял тому, что они говорили». Могут они пропустить кого-то, спрятавшегося в узкой пещере и следящего за дорогой в щель между камнями? Вполне могут. Но таких смельчаков не нашлось. Отряд втянулся из расщелины в долину. Наверное, она действительно считается небольшой. Всего-то пять сотен шагов в одну сторону, четыре сотни шагов в другую сторону. А дальний край скрывается от взгляда за изгибом. И все это густо поросло кустарником и лесом. Здесь можно спрятать тысячи людей и тысячи жнецов. Орак пригнулся к моему уху. Господин, я возьму левую сторону, гомеон правую. Разобьемся тройками, растянемся, перекрывая крыльями всю долину и медленно двинемся вперед. Кодик скривился. И нас разобьют по частям. Съедят все тройки, начиная с крайней. Значит, нужно на один край идти тебе. Они ударят в центр». Лучше уж выделить следопытов, которые и будут прочесывать лес. Пусть запустят стрелу с сигнальным огнем, когда кого-то найдут, и тогда мы уже ударим кулаком. Так мы потеряем меньше. Можно было соглашаться с их словами, придумать что-то еще, но к чему? Я взмахнул рукой, привлекая к себе внимание и останавливая их спор. Приказал. Двигаемся по дороге. Выделить по десятку со следопытом, которые поднимутся на 100 шагов по склонам и будут идти там, ища следы. Орак переглянулся с Гомеоном и Кодиком, уточнил. «Именно на 100 не дальше». Я кивнул, подтверждая, что он верно меня услышал. Кодик буркнул. «Ну или так. Следы тех, кто поднялся выше, должны обнаружить. Лишь бы мы их нашли раньше, чем они ударят нам в спину». Едва они втроем отошли к людям, как я одними губами шепнул. Прочесать всю долину. Отыскать всех, кто здесь есть. Тень хрипло ответила. Слушаюсь, господин. Двигались мы не спеша, не обгоняя отряда следопытов, которые продирались через заросли. Успели пройти всего лишь 200 шагов, когда одна тень вернулась. Вскинула руку, указывая налево, в более широкую часть долины. Отряд револьцев сотни человек. Забились в расщелину, отсюда ее не видно. Перевела руку лапу правей. Там на выходе из долины еще шесть человек. Забрались на самую верхотуру и готовятся скинуть камни. Рядом уложены дрова для сигнального костра. Рядом шел гамион и леот поэтому я поднял ладонь глазам, словно прикрываясь от солнца и вглядываясь в лес, буркнул себе под нос. И все. Тень отлично поняла, к кому вопрос. «Больше никого, господин». «Ну и отлично. Зря они собрались в одном месте. Для меня это не больше, чем приглашение заглянуть в гости».